Киев. Это было раннее утро нового стиля 25 декабря. Я ждал на вокзале, на знакомом киевском вокзале, древном киевском вокзале. Нового так и не успели выстроить до войны, а во время войны и тем более. А старый был уже совершенно невозможен, такой тесный. И вот сделали этот временный, как все временное в России За исключением временного правительства Львова-Керенского. Он постоял уже бесчисленное количество лет. И вот еще стоит. Я ждал, напрасно стремя завладеть кусочком стола, чтобы спокойно выпить чаю. Стакан чаю и плюшку. За то и другое я сплатил двадцать пять копеек у буфетной стойки. На стойке красовался исполинский самовар. Самовар блестел великолепно. Блестели также и новые советские монеты. Деньги с одной стороны до удивительности похожи на старые, но на обороте какой-то серпомолотный вздор. Как красив советский герб, молот в нем и в нем же серп. Продолжение не привожу, ибо нет цензурно. Такова Россия и новая, как и старая. Она без заборной литературы жить не может. Я стоял со стаканом в руках среди человеческой толкучки. Прежде всего меня интересовало, конечно, привлекает ли мой вид чье-либо внимание. Нет, не слишком. Я чувствовал, что я еврей, немножечко старомодный, но вполне возможно и так, и из Гомель-Гомеля или Шклова. Седая борода чуть-чуть отдавала гримом, но только для тонкого наблюдателя. Ведь в конце концов она же, борода, была моя собственная, а не приставная. Во всяком случае, эти люди могли иметь ощущение, что я откуда-то приехал, из глуши какой-нибудь, но что я эмигрант, нет, все что угодно, только нет. Они были за сто тысяч верст от этой мысли. Если бы я подошел к кому-нибудь и сказал, знаете, кто я? Я бывший редактор киевлянина, помните? То этот человек, хотя бы он помнил киевлянина и даже знал меня лично, все-таки шарахнулся бы от меня, приняв за сумасшедшего... Да, чистые, правда, иногда невероятнее самые грубые лжи. Ощутив некоторую безопасность, я мог рассматривать толпу. Она, в общем, производила на меня впечатление чуть-чуть эскимоской, преобладала меховая шапка с наушниками. Но на этом фоне были и всякие иные, брашковые, серые и черные, кепи, хуражки, совсем не было видно мягких шляп. Одна фуражка заставила меня, можно сказать, вздрогнуть, до того она была старорежимная. Это была путейская фуражка. В одежде преобладал, пожалуй, кожух, романовский полушубок, но были и всякого другого рода шубы. Все это было на вид грубовато, но, очевидно, тепло, терпко, но нервано-драно, как было в 1920 году. Защитного цвета, который своей безотрадностью заливал тогда вся и все сейчас, не наблюдалось вовсе. Время от времени проходили некие фигуры, очевидно военные. Одни из них были в буденовках, шлемах, другие — в кубанках. Эти были одеты вроде как наши солдаты, но без погон. Я скоро понял, что которые в кубанках — это современные станционные жандармы, а они не обращали на меня ровно никакого внимания. Впрочем, сыщики-то, конечно, не в форме. Но кого они могут искать? Меня? Это могло бы быть только в одном случае. Если бы меня выдали мои друзья-контрабандисты, для такой мысли у меня не было ровно никаких оснований. Наоборот, я был в них совершенно уверен. И потому для меня в настоящую минуту была бы опасна только какая-нибудь ясновидящая, которая, подняв на меня вещи и глаза, закричала бы гласом вивом «Вот он!» До встречи с таковой я охраняюсь заколдованным кругом Авидии». Слово йогическое, санскритское, значит неведение. Может быть, невидимый йог и держал меня за руку. Немножко смешной старый еврей, который сохранил старозаветную бороду, когда все побрились, в коротком полупальто, какие носят спекулянты, в штанах полосочкой, когда все носят галифе, стоит и пьет чай себе, а ушки из сапог торчат себе. Этот? Да не валяй дурака, так сказала бы одна кубанка, другой, если бы другая меня заподозрила. Еврей достал себе место, сел к столу, за столами чисто, даже скатерти белые, вообще чисто, насколько здесь может быть чисто. Да, это совсем не то, что было тогда, то есть в дни интегрального коммунизма, и хотя людей очень много, но не толкают, не грубят, если толкают, то говорят, извиняюсь, гражданин. Товарищ, видимо, исчез из обращения. Но неужели с товариществом исчезло и хамство? Честно, но порядок. Конечно, не тот порядок, который царит в странах порядочных, высшей степени, например, скажем, в Германии. Но это порядок, приближающийся к старорусскому, времен Золотого века, то есть до революции. Все как было, только хуже. В каком то классе я сижу... Впрочем, здесь не может быть классов, ведь нельзя же написать в самом деле на дверях «буфет для мягких» или «столовая для жестких». Да, нельзя, но публика сама как-то отбирается. Я начинаю различать какие-то два отделения для чистых и нечистых. При всей скимозкости окружающей меня стихии я чувствую, что она все-таки отборная, тут, около столов, накрытых белыми скотетями. Впрочем, это видно и по лицам. Лица? Я ничего до сих пор не сказал еще о лицах. «Какие у них лица?» «Боже мой, теперь, когда я это пишу, они уже слились в какой-то общий фон. Я не помню отдельных лиц. Но впечатление общее — низовое русское лицо, утонченное прожидью. Объяснюсь яснее. Тонких русских лиц здесь почти нет. Если лицо тонкое, то оно почти всегда еврейское. Конечно, в этом вопросе важно не пересолить. Тонких русских лиц всегда было маловато. Я хочу сказать тонких, тонкостью черт. Процент таких лиц был у нас всегда незначителен сравнительно с Европой. Но в России была другая тонкость, не чертами лица. Тонкие черты лица указывают на старую культуру, это заслуги предков, этого в России было мало. В России начинал образовываться порядочный слой тонкости благоприобретенной. Это интеллигентные лица, тонкие своим выражением. Это люди одного, двух, трех поколений усиленной культуры. Черты лица у таких не могли сложиться в тонкость, это требует веков, но сложилась тонкость взгляда, улыбки. Эти русские лица так легко выделяются его миграции. Они именно и служат характерным признаком русского лица. Русская миграция не принесла никакого определенного типа. Черты наших лиц подойдут под всякое неправильное лицо всякой нации, но выражение этого русского лица, сложность его, взгляд, который способен, если не все простить, то все понять, резко выделяют русских из среды заграничных лиц которые, поражая иногда благородством своих вековых очертаний, все же кроме себя самих ничего понять не могут. Русское интеллигентное лицо — это синтез быстро усвоенной культуры, и при том культуры многих народов. Оттого оно такое сложное и часто так мучительно противоречивое. Вот этого рода тонких русских лиц не видно за столами. Что же видно? Там, где столов нет... То есть, где отделение для нечистых, там чистый низ. Нечто хохладское, своеобразно красивое. Если бы они не боялись кубанок, кони лузгли бы семечки. Здесь, за столами, мещанство, низ, стремящийся к верху. Через два-три поколения, если их не вырежут какие-нибудь хищники, из этого городского примитива образуется вновь слой интеллигенции, тонкий своей сложностью, своей благоприобретенно воспринятой культурой но тонких черт лица все же не будет. Неумолимая история наша не дает отстояться вековому отбору. Рог постоянно скусывает русскую верхушку, и масти каждый раз снова приходится лихорадочно ее вырабатывать. Кто же скусил эту верхушку на сей раз? Вот эти тонко чертейстые, которые сидят с русскими вперемешку, они, конечно. Из этого не следует, однако, делать слишком поспешных заключений. Каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает. Заслужишь иное — получишь. Но как заслужить? Вряд ли об этом я думал тогда. Я купил газету и делал вид, что читаю. Газета была русская, то есть, я хочу сказать, не украинская, стоила пять копеек. В ней было много бумаги и масса объявлений, а, впрочем, я ее не читал. Из-за нее я продолжал свои наблюдения. Я еще ничего не сказал о женщинах. Были же они здесь? Были, конечно. Были ли дамы, но... Что такое дама? Дама — это женщина в шляпке. У женского сословия переход в высшую касту совершается весьма легко, поэтому они все так ненавидят платочки, хотя платочек, честное слово, гораздо более идет русскому лицу. Так вот, здесь шляпок было весьма мало, и то больше на тонконосых дамах преобладал платочек, причем немало было платочков красных, во славу ли революции, или во славу ридной маты Украины, не скажу, просто вероятно красивости для. Через некоторое время мне пришла в голову мысль, почему я здесь, собственно, сижу на вокзале? Это было глупо. В моем мозгу, вероятно, как у всякого эмигранта, прочно засели картины прошлого. Я как-то точно так же сидел на Одесском вокзале ранним утром в ноябре 1918 года. Сидел, потому что нельзя было идти в ночь опасно для жизни и имущества, если не убьют, а ограбят. И теперь мне казалось невозможным идти в темноту. Я сидел на вокзале, надеясь дня. Но наконец я сообразил, что, может быть, сейчас не так. Тогда я решил сдать мои вещи на хранение. Я пробирался через густую толпу. Она была такая незнакомая, как самая чужая нация. А ведь это была толпа моего родного города. И уехал я отсюда всего шесть лет тому назад. Вдруг чья-то рука легла мне на плечо. Жест был классический. Ясно, что меня арестовывают. Так ведь всегда бывает, кладут руку на плечо. Я положительно заставил себя обернуться, так мне не хотелось. Передо мной стоял молодой человек в меховой шапке с наушниками. Гражданин, газету забыли. Он подал мне мои известия. Не успел я оправиться от этого впечатления, как последовало новое, где я сдавал вещи на хранение и где работали споры и быстро. Вдруг меня спросили строго, ваша фамилия. Моя фамилия? Зачем ему моя фамилия? К тому же я вдруг забыл ее. Но, сделаю большое усилие, вспомнил. Сказал Шмидт. Это я в первый раз ее произнес. Ничего, сошло очень хорошо. Он записал и сейчас же отдал мне квитанцию. Я понял, что это просто здесь такой порядок при издаче на хранение. И вышел я благополучно на высокое крыльцо вокзала. Чуть сиреяло. В этих предрассветных сумерках я вступил на родную землю. Впрочем, она сейчас была подо льдом и снегом. Все-таки у меня забилось сердце. Очерствели мы, разумеется. Но все же это волнует. Да, конечно, я уже не тот. Сбросьте тридцать лет с плеч, и я, должно быть, растопил бы уличный рядок горячими своими слезами. Когда я кончил гимназию, и мне было семнадцать лет, я на три месяца проехал за границу. Так, возвратившись, я едва не бросился на шею русскому носильщику в Радзивилове, И, можно сказать, духовно танцевал перед каждым кустиком до самого Киева. А Киев показался мне царем городов во Вселенной. Я думаю, что 30 лет тому назад я был таким, как и сейчас некоторые из русских эмигрантов. Они, возвращаясь, будут, наверное, целовать русскую землю. Через три месяца, по возвращении, они ее, может быть, проклянут, но это не меняет дело. Сознаю, что я любил Родину несколько эгоистично, например, как любят родители, от которых все берут и которым ничего не дают. Это прошло. И теперь я хотел бы ее любить, как любят иных детей, таких детей, от которых мало чего ждут. Любовь всегда такая, или берет, или дает. И та, и другая, может быть, любовь страстная и глубокая. Та любовь. За то, что берешь, для меня отмирает. И все, что здесь осталось от прежнего Киева, будет только больно отдавать в сердце, шевеля остатки юной требовательности. А любовь за то, что даешь, только еще нарождается. Она еще совершенно робкая, не оформившаяся. Но, вероятно, это она руководит мною. Когда мне интересно увидеть новое, новое ведь ничего мне не может дать. Ничего. Но я хочу его узнать, потому что, может быть, я могу что-то дать ему. Но что? Все эти чувства, осознанные потом, но уже живые, тогда толпились в моей душе, пока мое тело переходило мост, что через рельсы. И вот Безаковская. Она была так названа в честь одного генерал-губернатора, а теперь как она называется? Теперь это улица Коментерна. Я пошел прямо. И электричество горело, то есть догорало в рассвете, А извозчики ехали с вокзала и на вокзал. Кажется, они такие, как были всегда, только победнее. Все, как было, только похуже. Безаковская всегда была дренной улицей, невзрачные домишки, не старина и не роскошь, нечто, которое заполняет девять десятых русских городов вообще. Пренебрежение к месту, одно из проявлений нашего малого самоуважения. Такая она и теперь. Ничего не прибавилось, ни единого здания за шесть лет. Извозчики плетутся в горку мимо ботанического сада, проходят первые трамваи. В сумерках утра все кажется приблизительно нормальным. Вот памятник графу Бобринскому, но самого Бобринского нет. Тут он стоял, положив чугунную ногу на железную рельсу. Это обозначало, что он сделал что-то большое для железной дороги. Теперь его нет. Вместо него торчит на старом каменном постаменте. Нелепая маленькая пирамидка. Должна быть она из жести, из листового железа. А на постаменте написано «Хай живе, восьмая ричница седьмого жовтня». Ох, хай живе! Пусть живет, как махровый образец человеческой премудрости. Постояв перед речницей, то есть прибывшим Бобринским, я стал подниматься по Бибиковскому бульвару, Определил, что бульвар более или менее в порядке, но носит название Тараса Шевченко. Удивительные люди. Вот был Бибиковский бульвар. Почему? Да потому что Бибиков был генерал-губернатором киевским и хорошим генерал-губернатором. И, вероятно, при нем этот бульвар и насадили. И потому назвали. А при чем тут Шевченко? Что он этот бульвар продолжал, украсил, улучшил? Ну, а скажут, почему назвали улицу Пушкинской? Ну и глупо сделали, ибо Александр Пушкин был велик, как Александр Македонский, но все же ломать старые названия, как и стулья, без особого основания не приходится. Шевченки и его поклонники могут ставить памятники где им угодно, но сей бульвар все-таки сажал Бибиков точно так же, как крестил Русь, во всяком случае, не товарищ Воровский. Неужели же они Крещатик переименовали в улицу Воровского? Представьте себе! Ну, об этом позже. И, значит, я поднимался по бульвару, огибая ботанический сад, а ограда его сада падает местами. Не грех бы починить, граждане. Еще не проснувшимися пустынными улицами, мимо забытых и незабытых домов, мимо состарившегося, Владимирского собора, мимо золотых ворот, где ни ворот, ни золота, мимо Георгиевской церкви, с которой у меня связаны самые первые детские воспоминания, похороны матери, мимо метаполичии Брамы, исторический памятник, ныне позорно заброшенный украинскими националистами через Стрелецкую улицу, замечательную для меня тем, что здесь жил следователь Фененко, известный по знаменитому делу Бейлиса, Я вышел на улицу, которую забыл, и подошел к церкви, название которой тоже не сразу вспомнил.